Холм как поднимается на своих четырех красных столбах, так и стоит, пока не запоют петухи. Верно, хотят его хорошенько проветрить, а дочери лесного царя выучились новым танцем э, с притоптыванием. Да, что-то затевается. Я говорила с одним своим знакомым, дождевым червяком, сказала третья. Он только что выполз из холма, где дни и ночи рылся, а там подслушал кое-что. Видеть эта жалкая тварь ничего не видит. Зато бродить ощупью да подслушивать. «Мастер, в холме ожидают заморских гостей, важных приважных. Кого именно? Дождевой червяк сказать не хотел. Да, пожалуй, и сам не знал. Все облуждающие огоньки приглашены участвовать в факельном шествии. Так это у них называется. И все золото и серебро, а этого добра у них в холме довольно, начищают до блеска и выставляют сушиться на лунный свет». «Ха, «Какие же это такие гостей ждут?» — толковали ящерицы. «Что там затевается? Слышите, слышите?» «Как там шумит и гудит!» В эту самую минуту холм лесных духов раскрылся, и оттуда, семеня ножками, выскочила старая лесная дева. У нее не было спины, но одета она была очень прилично. Это была ключница и дальняя родственница самого лесного царя, а потому носила на лбу янтарное сердце. Ножки у нее так и работали, топ-топ, и она живо очутилась в болоте у ночного ворона.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 «Или еще что-нибудь придумаем. Надеюсь, не откажутся. Потом надо позвать всех старых троллей первого класса. С хвостами, затем водяного и домовых, и, наконец, я думаю, нельзя обойти приглашением могильную свинью, мертвую лошадь и церковного карлика. Правда, они принадлежат к духовенству, и у нас с ними ничего общего. Однако же, как-никак родня. Они нас не забывают и наносят визиты». «Кар!» — крикнул ночной ворон.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 Готовились у жены шкурки с начинкой из детских пальчиков и салат из мухоморов, серых мышиных мордочек и белины. Пиво привезли от самой болотницы, из ее пивоварни. А искрометное селитровое вино добыто из могильных склепов. Словом, все было как следует. К десерту готовились груда ржавых гвоздей и осколки церковных стекол. Старый лесной царь велел вычистить свою золотую корону толченым грифелем.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 «Так и быть», — отвечал лесной царь, — «скажу. Две из моих дочерей должны быть наготове. Две уж непременно выйдут замуж. Старый норвежский тролль, тот, что живет в скале Добре, владелец множества гранитных дворцов и золотых россыпей — они у него лучше, чем думают — едет сюда женить двух своих сыновей. Старый тролль — истинный норвежец старинной закалки, веселый и прямой, я давно его знаю». Мы даже пили с ним на «ты», когда он приезжал сюда жениться. Жена его уже умерла. Она была дочь короля меловых утесов на Мёне. Ах, как мне хочется поскорее увидать старого тролля. Сыновья-то у него, как слышно, не задались. Задиры какие-то неотесанные. Ну да, это, может быть, пустые слухи. А к тому же они с годами еще и справятся. Надеюсь, вы сумеете вышкалить их. — А когда они будут здесь? — спросила одна из дочерей. смотря по погоде и по ветру, — сказал весной царь. Они очень расчетливы и едут морем с Аказией. Я была советовала им ехать через Швецию, но старик до сих пор еще косится в ту сторону. Он немножко отстал от века. И вот это мне не нравится. Вдруг к ним поскакали во всю прыть два сторожевых блуждающих огонька. Один был проворнее другого и прибежал первым. — Едут! Едут! — кричали они. — Подайте мне мою корону,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 Это она узнала из одной норвежской песни, что при света когда все рушится, уцелеют одни норвежские скалы. Вот ей хочется попасть в Норвегию, Она страсть боится погибнуть. «Эге!» — сказал старый тролль. «Вот оно что! А седьмая и последняя что умеет?» «Перед седьмой есть еще шестая», — сказал старый лесной царь. Он умел считать, но шестая не хотела даже показаться.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 Когда же она дошла до златоперста, опоясанного золотым кольцом, словно в ожидании обручения, старик сказал. «Стой, держи его крепче. Рука эта твоя. На тебе я сам женюсь». Сказочница возразила, что он еще не дослушал о златоперсте и о петрушке-безделушке. «Зимой дослушаем», — сказал старый тролль. «Послушаем тогда и о них, и о елке, и о березке, и о трескучих морозах, и о дарах хуйдры».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 И холм закрылся. А по столу гнилого дерева бегали взад и вперед ящерицы. И тараторили. «Ах, как мне понравился старый норвежский тролль!» «По-моему, молодежь лучше», — сказал дождевой червяк. «Но ведь он был слеп. Жалкая тварь».